Глава 16. Конференция Когда 27 независимых торговых миров, да то ли объединенных единственным чувством, нелюбовью к своей исторической прородине Академии, решили созвать всеобщую конференцию, возникла масса непредвиденных сложностей.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 Загородившись бокалом с бокалом, со искрящимся вином, он украдкой ловил кокетливые взоры хорошенькой девицы из местных, сидевшей напротив. Он объявил. «По пути сюда мы прорвались через зону военных действий. Что-то около световой минуты примерно. Мы летели по прямой недалеко от Хорлеггера». «Хорлеггер?» — вмешался молодой длинноногий радолец, игравший роль хозяина на вечеринке. «Это там, что ли, где Мулу задали хорошую трёпку на прошлой неделе?» «Кто это вам сказал, что ему задали трёпку?» — хмыкнул звездолетчик. «Передачу слышал? Радиоакадемию?» «Что вы говорите? А теперь послушайте, что я вам скажу». «Мул захватил Харлегор, ясно?» «Мы чуть было не напоролись на его конвой. Корабли летели от Харлегера. О какой такой трепки может идти речь, если они остались на месте сражения? Тот, кого потрепали, уж мне-то можете поверить, драпает во все лопатки. Раздался тонкий ленивый голосок кого-то из гостей. Это вы зря, юноша, зря. Просто старушка академик как обычно, пока помалкивает, и все. Вот увидите она еще даст о себе знать, а тогда бабах, и все. Как бы то ни было.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 «Слушайте, не надо дурака валять! Войны сами по себе не начинаются, а у нас и без войны дел по горлу, без нас разберутся!» Обладатель писклявого голоса снова влез в разговор. Он был уже изрядно пьян. «Погодите, старушка Академии еще себя покажет! Они будут спокойненько ждать до последнего момента, а потом бах и все!»